Минут через сорок они подъехали к небольшому зданию с вывеской «Нью Даун». Ещё одна лаборатория. Правда, какая-то необычная. Огорожена высоким забором с колючей проволокой, полно вооружённой охраны. Андрея попросили сдать телефон, провели через м е т а л л о и с к а т е л и обыскали. «Прямо секретный объект», – проворчал он себе под нос, но Пембертон его расслышал. «Так и есть. В нашей сфере, как и в любой инновационной отрасли, промышленный шпионаж – дело обыденное». «Поверь, разработки наших конкурентов охраняются не хуже, чем посольство США в Багдаде. Дадим слабину, и нас сожрут с потрохами и всеми секретами. А здесь хранить есть что. Сейчас сам увидишь». Через небольшой тамбур с двумя бронированными дверями и охранником за стеклом н е прошли в лабораторию. «Это единственный вход в здание. Даже мусор выносит через него», – сказал м э д в е д я а н д р е й за собой. «Нам сюда». Он остановился перед панелью очередной двери и приложил к её правому нижнему углу большой палец. На панели загорелось изображение директора, а поверх него надпись зелеными буквами. Мэтью Пембертон, 36 градусов. Замок двери едва слышно щёлкнул. Дверь тоже оказалась бронированной. За ней небольшая комнатка. Массивная платформа в центре, из которой выступает большой прозрачный цилиндр, заполненный мутным белёсым раствором и накрытый толстой крышкой с проводами. В углу стол с аппаратурой. Горят лампочки, что-то пикает. Широкий монитор н о с т и н е д е м о н с т р и р у ю т какие-то постоянно меняющиеся данные. Андрей заметил в полуполозье, идущее от платформы к противоположной стене. Над столом с аппаратурой слегка склонился мужчина в белом халате. Он обернулся на звук и, увидев Пембертона, вытянулся по стойке с м и р т н о «Мистер Пембертон!» «Привет, Джереми! Оставь нас, пожалуйста!» «Конечно!» – мужчина опустил голову и поспешно покинул комнату. «Что это?» – Андрей недоуменно осматривался по сторонам. «А ты еще не понял? Присмотрись к цилиндру!» Андрей подошёл к пьедесталу и, боясь что-либо трогать, наклонился к нему, держа руки за спиной. Сквозь матовую пелену раствора он рассмотрел очертания. «Это...» – он повернул к м э т у выпученные глаза. «Да...» – м э т закрыв глаза и, едва заметно улыбнувшись, кивнул. «Это человеческий мозг». «Чей?» – автоматически выдал Андрей, с трудом веря своим глазам. «Кэтрин. Кэтрин? Но ведь я видел её ещё вчера. С ней же всё было хорошо. Что произошло?» За последние сутки с Кэтрин не произошло ничего плохого. Но может произойти в любой момент. Мэтт с т а л рядом с Андреем и у п р о с я взглядом в цилиндр. «Кэтрин больна. Её мать – моя жена. Моя Мэри». В его голосе послышалась неподдельная горечь. «Умерла от болезни Крейсфельда т Якоба. Это очень редкое заболевание головного мозга. Какие-то прионы, белки, которые поражают клетки и заставляют их саморазрушаться. Компетентно об этом может рассказать Сергей». Не отрывая взгляда от цилиндра, м э т сглотнул. «Самое страшное, хоть это и редкая болезнь, у неё имеется наследственная форма». Он, наконец, оторвал взгляд от колбы и посмотрел на Андрея. Его глаза сказали то, что Андрей уже понял и так. «И что, никак не лечится?» «Нет. Современная медицина способна лишь бороться с симптомами, не более. Смертность составляет 100% случаев». «Но как? Как мозг Кэтрин может быть здесь, она при этом жива?» У Андрея чуть не вырвалось и здорово. Но он вовремя прикусил язык. Это искусственный мозг. Его создал Сергей из новейших органических материалов. м э т неспешно двинулся вокруг пьедестала, рассматривая творение Лукасевича со всех сторон. В этом растворе выращена полная имитация человеческого мозга. Мозга Кэт, если быть точным. Здесь есть всё. Лимбическая система, базальные ядра, префронтальная кора. В общем, всё, что есть у тебя и у меня. И он живёт. м э т подошёл к столу с аппаратурой. Эти данные транслируют показатели его деятельности. Здесь даже есть визуализация, где видно, как по нему каждую секунду пробегают вспышки микроскопических электрических разрядов. Завораживающее зрелище. Я, правда, не знаю, как её вывести на экран. А Кэтрин? Как она с ним связана? Ты наверняка видел обруч, который носит Кэт. «Видел?» – протянул Андрей. Перед глазами всплыл образ Кэт. Прически она делала разные, но всегда носила непропорционально большой чёрный обруч. Этот обруч связывает её настоящий мозг и искусственный. Благодаря этой связи искусственный мозг, Мэтт указал на цилиндр, записывает каждую мысль, каждое переживание Кэт. «Но ведь мозг ещё должен выделять нейромедиаторы, гормоны там», – растерянно произнёс Андрей. «И не только выделять, но и принимать. Я читал немного об этом». «Ты прав». Сергей говорит, что когда мы поместим его в голову Кэт, он быстро срастётся со спинным мозгом и нервной системой и будет выполнять все эти функции. «По крайней мере», – Мэтт развёл руками, – «мы оба на это надеемся». «А это...» – Андрей пальцем указал на полозья. «Да, в соседней комнате заранее подготовленная операционная. Полозья ведут к самому столу. Стена убирается. Когда придёт день...» – Мэтт на секунду запнулся. «Когда болезнь перейдёт в критическую стадию, сюда привезут Кэтрин и лучших нейрохирургов Британии. Мозг до последнего будет находиться в питательном растворе, даже когда его будут трансплантировать». «Когда?» – Андрей посмотрел Мэтту в глаза. В горле пересохло. «Когда вы ожидаете, что это произойдёт?» «Не знаю», – м э т пожал плечами, – «это может случиться в любой миг. Сейчас Кэт на поддерживающей терапии. Мы пытаемся оттянуть этот день как можно дальше, но её состояние неотвратимо ухудшается. Ты, возможно, замечал за ней некоторые странности. Сейчас у неё страдает краткосрочная память, бывают приступы гнева и истерики, а в последнее время и приступы эпилепсии. Боюсь, моей девочке осталось недолго». Мэтт вздохнул и замолчал, снова повернувшись к цилиндру. Андрей подошёл к п ь е д е с т а л у и протянул руку, едва касаясь стекла кончиками пальцев. «Это настоящее произведение искусства». «Нет, Эндрю», – Мэтт грустно ухмыльнулся, – «это не произведение искусства. Если всё сработает, это путь к бессмертию». На время в лаборатории повисла тишина. Каждый думал о своём. Наконец Андрей почувствовал на себе взгляд и обернулся. Мэтт, выжидающе, смотрел на него. «Ну так что? Какое твоё решение?» «Дай мне время до вечера, Мэтт». «Пожалуйста. Слишком много всего за последние сутки. Мне нужно уложить это все в... в... моем мозге». Андрей вымученно улыбнулся. От попыток осмыслить и упорядочить все, что он узнал, у него начинала раскалываться голова. «Я понимаю», – м э т кивнул, не отрывая от него взгляда. «Я могу подождать и дольше». «Спасибо». «Это, наверное, мелочь на фоне всего остального, но я думаю, что с учетом всех обстоятельств ты заслуживаешь большего. Миллион в год. И право самому решать, какие сделки заключать, а какие нет Всё в твоих руках. Я готов помогать, чем смогу, но вмешиваться и давить не буду. Спасибо, Мэт. Я позвоню вечером.